17. На эвакуацию Марбурга ушли полтора дня. Эта наземная станция, расположенная в гуще умеренных лесов малого северного континента, была точной копией Ембуку. Как и Ембуку, она находилась в пределах очищенного периметра с тщательно поддерживаемым в стерильном состоянии ядром внутри последовательных слоев усиливающейся биологической угрозы. Горячие внешние стены Марбурга ежедневно очищались обслуживающими роботами, по крайней мере, должны были. В последнее время они начали отказывать, ангары были забиты вышедшими из строя машинами, а бактериальные пленки скомпрометировали три запирающих станцию механизма. Когда аналогичные признаки начали проявляться на уплотнениях посадочного ангара, Вебер, начальник станции, вирусолог из клана Шуе, отдал распоряжение о всеобщей эвакуации. На оси к этому распоряжению отнеслись более чем прохладно. По всей видимости, шаттлу с Марбурга предстояло направиться к ангару номер два, который готовили к длительному карантину. Вебер списал это на паранойю землян, хотя и опасался, что это может означать нечто худшее. Но дальше откладывать эвакуацию было невозможно. Вебер любил Исис и изо всех сил старался, чтобы Марбург служил и дальше. Но с другой стороны, он был реалистом. Если отложить эвакуацию на потом, люди начнут умирать. Океаническая станция погибла уже давно. Полярная станция ИСИС, укоренившаяся на ледниковой пустоши северной ледовитой шапки, не сообщала о каких-либо серьезных проблемах и продолжала рутинную деятельность. В отличие от нее, Йембуку была на грани тотального коллапса. Как только завершилась дезинфекция, Аврион Теофилус стремительно прошел на станцию из посадочного ангара. Отбросив этикет в сторону, он сразу же направился в пультовую. Несмотря на занятость персонала станции, полное облачение Теофилуса, униформа, устройства и персонала, привлекло взгляды. Он к ним привык, по крайней мере, со стороны уроженцев Койпера, В цивилизованном обществе побуждение уставиться во все глаза, присущее простолюдинам, считалось бы нелепым и неприличным. Но Ембуку не цивилизация. Теофилус увидел Тема Хайса, когда тот завершал долгий сеанс управления беспилотником. Начальник станции выглядел уставшим, был небрит. Со словами «нам нужно поговорить?» Теофилус отвел его в сторонку. «Как я понимаю, она ранена», — сказал Теофилус. «Похоже на то. И не выходит на связь». «На аудиосвязь, да, не выходит. Мы продолжаем получать кое-какую телеметрию, но урывками. Не палатки могут быть в антенне. Беспилотники тоже вышли из строя, а роботы сопровождения отключились. Все до единого». «Но Зоя не мертва. Нет. Насколько мы знаем, она жива. Вплоть до той точки, где она подверглась атаке, у нас была хорошая телеметрия. Да. Ее передали на Землю? Как минимум передали на орбитальную. Передачу на Землю контролируют Дегранпре? На этот счет я бы не волновался». Хайс моргнул. «Уж поверьте». Я волнуюсь совсем не об этом. Спутники определили ее координаты. С точностью до метра она в колонии копателей, но облачность слишком плотная для визуального подтверждения. — Хорошо, но недостаточно, — заметил Теофилус. Они оказались в небольшом помещении, пункте управления запусками шаттлов расположенном выше сердца Имбуку. Люди бывали здесь только во время запусков, так что для разговоров с глазу на глаз лучше места не найти. Хайсу не терпелось вернуться в пультовую, Зоя жива, и он был серьезно настроен на то, чтобы вернуть ее на Имбуку. Сейчас Аврион Теофилус был лишь помехой, а от его безапелляционной манеры общения Руки Хайса сами сжимались в кулаки. Вы беспокоитесь о Зое или о технологиях ее костюма? Технологии уже показали себя с лучшей стороны, не так ли? Об этом говорит хотя бы то, что она до сих пор может быть жива, несмотря на нападение дикого животного. Я вот к чему клоню. Если вы беспокоитесь насчет Зои, было бы разумнее позволить мне вернуться к работе, чтобы вернуть ее домой. Не все ее технологии в костюме, доктор Хайс. Прошу прощения. Сама Зоя. Посылка. Дело не просто в интерфейсе. Ее изменили изнутри, понимаете? У нее полностью искусственная иммунная система в дополнение к природной, собственной. На брюшной аорте крошечные наномашины. «Если костюм разгерметизирован, нам нужно это знать. Мы можем выяснить многое, очень многое, даже если она погибнет там, снаружи». «Так вы говорите, она может выжить, даже если откажет костюм?» «Как минимум на некоторое время, учитывая состояние станции, вернуть ее тело будет непросто, но если у нас получится...» "Ублюдок!" выругался Хайс. Он не хотел возвращать тело Зои. У него были другие планы. Дитер Франклин вышел в предбанник, когда Хайс надевал скафандр. В сравнении с облачением Зои, стандартный скафандр биозащиты Хайса был громоздким и неуклюжим. Стерильное ядро, завернутое в сталь, гибкое стекло и нанофильтры Когда ведущая в центр станции стальная перегородка отошла в сторону, Хайс только закончил герметизировать массивные штанины. — Ты что, шутишь? — спросил Франклин. — Ли Райзман сказала, ты несешь какой-то бред насчет выхода. — Я ответил, что ты для этого слишком умен. Скажи теперь, что я ошибаюсь. — Я ее верну. — Черт! — Да ты задержись хоть на минутку и подумай об этом трезво. Ты собираешься пересечь реку Копер в скафандре, который может поддержать тебя сколько? Максимум пару дней, если будет работать как положено. И это когда все наши наружные машины либо сдохли, либо отказывают, а мы даже не можем держать уплотнения чистыми. Она жива и может быть ранена. Если она жива, Ей для возвращения нужна функционирующая наземная станция. От тебя куда больше пользы здесь, чем там, в грязи, со сгоревшим сервоприводом или того хуже, где ты будешь отвлекать на себя наше внимание и стоить ресурсов, которые мы не сможем себе позволить. Я обязан ей. Ты не обязан ничего, что стоит самоубийства. А речь идет именно об этом, и ты это знаешь». Все шансы за то, что ты превратишься в несколько кило компоста в пробитой стальной скорлупе, а Зоя останется там, где есть. Хайс стал обматывать вокруг талии слой изоляции, принуждая себя делать это медленно и аккуратно. «Диэтер! Она чертова испытательная платформа! УИП срать хотели накопателей!» «Зоя считала, что она здесь для социологических исследований, но она всего лишь испытательная платформа!» Дитер Франклин медленно кивнул. «Да? Для проверки костюма? Элам об этом подозревала?» «Элам подозревала, но я знал...» Франклин ничего не ответил. Хайс старался сфокусироваться на скафандре тщательно выполнять все процедуры, запечатывая полосы пневмостатического пластика поверх грудной клетки. Ему не хватало элам, которая зачитала бы контрольный список. «Ты знал?» «Я видел декларации УИП. Краткое сообщение для начальника Ембуку. Без особых подробностей, но мне хватило, чтобы понять. Ее оборудование...» Ключевая часть груза. Зоя была чертовой испытательной платформой Дитер, и я позволил ей уйти, пребывающей в блаженном неведении. Тебе нужно как следует все обдумать. У нее хороший костюм, но его можно пробить. Ты не можешь быть уверен в том, что она еще жива. Так, теперь мягкий подшлемник. У нее не только костюм. Ее модифицировали изнутри. У Зои кардинально усиленная иммунная система. Даже если костюм поврежден, она сможет какое-то время продержаться, чтобы мы успели до нее добраться. Может быть, сумеет продержаться достаточно долго, чтобы мы смогли ее спасти. Гиттер Франклин промолчал. И молчал довольно долго. Даже если так, тем шансы. «Невелики!» — сказал он наконец. «Я знаю, что их мало!» «Потому что Ембуку здесь долго не задержится?» «Это очевидный вывод, который никто не хочет делать!» «Посмотри, что стало с океанической, а что с Марбургом?» «Это биостем!» «Он пробует разные стратегии, учится проникать сквозь уплотнения и запорные механизмы, синтезирует растворители, распространяет информацию». Каким-то образом ею делится? Пять лет назад этот скафандр был достаточно хорош, чтобы тебя защитить. Сегодня... Черт, да он практически бесполезен!» Хайс стукнул по атмосферному регулятору. Над головой загудели вентиляторы, создавая избыточное давление. Раздалась сирена. Дитер Франклин бросился к выходу. Хайс... Надел на себя шлем...